«Да», — подтвердил он, — «вот это настоящая философия!» «Но они же дерутся! полные и свободный обмен взглядами, не более!» Присмотревшись повнимательнее, Бруто уловил некоторую разницу между дерущимися. У одного борода была короче и очень красное лицо, и он яростно грозил пальцем другому. «Ты обвинил меня в клевете!» — орал он. «Ни в чём я тебя не обвинял!» — не менее громко орал другой. «Обвинял! Давай расскажем всем, что ты мне наговорил!» «Ничего такого я не говорил. Просто предположил, чтобы обозначить возникший парадокс. Если Зенон Эфебский заявляет, что все Эфебы лжецы...» «Видите, видите? Он снова за своё!» «Да ты дослушай! Зенон сам Эфеб, и это означает, что он тоже лжец таким образом!» Зенон предпринял отчаянную попытку освободиться. Четверо других философов потащились за ним по полу. «Но, парень, сейчас я тебя приложу!» «Прошу прощения», — попытался привлечь к себе внимание Брута. Философы замерли, а потом повернулись к Бруте. Они несколько расслабились, раздался хор смущенных покашливаний. «Вы в самом деле философы?» — спросил Брута. Тот, кого назвали Зенон, сделал шаг вперед, поправляя Тогу. — Верно, — сказал он. — Мы действительно философы. Мы думаем. Значит, мы существую. — Существуем, — машинально поправил его неудачливый выдумщик Парадоксов. Зенон быстро повернулся. — Я уже вот посюда сыт тобой и бит, — взревел он и снова взглянул на Бруту. — Мы существуем, значит, мы существую, — заявил он уверенно. — Именно так. Несколько философов с интересом переглянулись. — Это действительно любопытно, — изрек один из них. — Свидетельством нашего существования является факт нашего существования. Ты это хочешь сказать? — Заткнись, — велел Зенон, не оборачиваясь. — Вы здесь что, дрались? — спросил Бруто. На лицах собравшихся философов отразились разные степени потрясения и ужаса. — Дрались! Мы! Мы же философы! — с пафосом воскликнул потрясенный Эбит. — Подумать только! — покачал головой Зенон. — Но вы! — начал было Бруто. Зенон махнул рукой. — Просто оживленный спор. — Тезис плюс антитезис равняется истерезис, — добавил Эбит. — Обязательная проверка Вселенной. — Молотом интеллекта по наковальне фундаментальной истины. — Заткнись, — перебил Зенон. — Чем можем помочь, молодой человек? — Спроси у них о богах, — подтолкнул его Ом. «Э, — Мне хотелось бы побольше узнать о богах, — сказал Бруто. Философы переглянулись. — О богах, — переспросил Зенон. Боги нас не интересуют. Ха! Пережитки устаревшей системы вероисповедания. По ясному вечернему небу прокатились раскаты грома. Кроме, конечно, слепого Ио, что повелевает громами, не меняя тона, произнес Зенон. Небо распорола вспышка молнии. И Кубала, бога огня. Задрожали стекла от порыва ветра. «Бог ветра, плоскостопий, тоже неплохой парень», — отозвался Зенон. В воздухе материализовалась стрела и воткнулась в стол рядом с рукой Зенона. «А посланец богов Федекс велик во все времена», — поспешил заметить Зенон. В дверях появилась птица. По крайней мере, это существо чем-то напоминало птицу. Фут ростом, черно-белое с изогнутым клювом и выражением на морде, подразумевающим, что самое плохое в жизни с существом уже случилось. «Что это?» — спросил брута «Пингвин!» — раздался в его голове голос Ома. «Богиня мудрости Патина! О, одна из лучших!» — сказал Зенон. Пингвин каркнул на него и уковылял во тьму. Философы выглядели несколько смущенными.